Ну и в заключении этого курса лекций о развитии Руси и России 14-16 веков я хочу только еще сказать об организации общесоциальной работы, социальной помощи, благотворительности для неимущих слоев населения. Считаю необходимым включить этот материал. При этом буду опираться на исследование на который я уже неоднократно ранее ссылался да, в своих других лекциях, Циткилова, оттуда возьму факты, да, его история социальной работы. Вот. И несколько слов в заключении этого курса хочу сказать вот об этом. Да. Ну, в Московской Руси презрение бедных, убогих, немощных было в основном сконцентрировано в церквях, в монастырях. Здесь имелись значительные средства для оказания помощи нуждающимся, Многие священнослужители по зову сердца осуществляли духовно религиозную потребность, стремясь поддержать бедных и немощных. В эту же эпоху было положено и начало государственному, так сказать, презрению развивалась и частная благотворительность. Ну вот, конечно, важнейшую роль, повторю, играли церкви и монастыри, да? И монастыри Церковно-монастырская помощь нуждающимся осуществлялась в эпоху Московской Руси преимущественно в следующих формах. Это было бесплатное кормление бедных и раздача хлеба, открытие богоделин, церковных больниц для немощных, странствующих больных, содержание сиротских приютов, школ, <coughs> церковных училищ, выдача бедным людям, церковно-приходских пособий, беспроцентных суд и так далее. Известно, что в те времена неурожай и голод были нередким явлением, поэтому, например, вот можно упомянуть, что Кирилла, Белозерский монастырь, во время голода, в конце 15-го, начале 16-го веков, ежегодно кормил до нового урожая порядка 600 человек. До 600 человек. Огромные масса народа стекались в трудные времена к Троице Сергиевому монастырю вблизи Москвы, основанному еще в XIV веке Сергием Радонежским. Здесь они получали скромное, но все-таки хоть какое-то питание. Раздачу хлеба бедным и нищим регулярно осуществлял в период Средневековья Псковско-Печорский монастырь. Вот, поэтому... Тоже оказывал такую помощь. Наряду с хлебной милостыней церкви и монастыри практиковали раздачу денег. Для немощных, больных, странствующих при монастырях открывали приюты и богатели. Так, например, при Афанасьевском монастыре, основанном в Москве в XIV веке, был открыт церковный приют для обездоленных. Здесь же действовала женская обитель. После смерти московского великого князя Дмитрия Донского в 1389 году, его женой Евдокий в конце XIV века был основан на территории Кремля Вознесенский Стародевичий монастырь. И уже вскоре он стал одной из богатейших обителей Московского царства. При монастыре функционировал приют для больных, для странствующих, для коллег. Кроме того, монастырь выделял значительные средства для строительства в Москве больниц, приютов для бедных и странствующих. В XVI столетии при Василии III и Иване IV увеличилось количество монастырских богоделин и больниц для бедных и нищих. Они, например, тогда действовали в Корнильево-Комельском монастыре Вологодской епархии и в других обителях. Следующей формой церковно-монастырской помощи нуждающимся было содержание сиротских приютов, школ, церковных училищ для бедных. Монастыри стали убежищем для многих сирот, для брошенных детей. Не имея возможности спасти от голодной смерти своих детей, некоторые родители подбрасывали их к монастырским воротам. Вот. Это все-таки лучше, чем просто убивать, согласитесь, да? Монахи забирали подкидышей организуя для них приюты, которые представляли собой особые избы, где дети получали ночлег, питание, одежду и необходимый уход. В таких приютах, кроме подкидышей, содержались осиротевшие дети, например, монастырских крестьян, а, например, Таковых крестьян было много, скажем, на землях Псковско-Печорского монастыря в тот период работало более 4.000 крестьянских душ мужского пола, более 4.000. Они эти дети со временем выполняли посильную работу, обрабатывали землю, пасли монастырский скот, помогали на сенакосе. На Синакосе. Чудов, например, монастырь содержал несколько сиротских приютов, находившихся тогда в разных районах столицы. При монастырях функционировали школы для сирот и бедных детей. В четырехклассных, например, школах учащиеся получали не только навыки письма и счета, но и более широкую начальную подготовку. Там преподавали образованные, подготовленные представители монастырского духовенства. Создавались также специальные епархиальные училища. Для примера можно сослаться на скорбященскую женскую обитель Москвы. Помощь нуждавшимся оказывали церковные приходы, которые образовывались там, где имелась церковь, и были достаточные средства для содержания прихода, объединявшего определенное количество верующих. Вот. Распространенными формами, например, приходской благотворительности были вспоможение в виде единовременных денежных пособий, выдача нуждающимся суд из церковной костны, учреждение приходских богоделин, приютов, церковно-приходских школ для бедных, сирот и так далее. Денежное пособие также стало со временем приобретать форму натурального пособия продуктами и одежды. Небольшие пособия нищим и бедным выдавались в, тех, в то время, в тех вот городах Руси, да в 14-16 веках, к праздникам Рождества, Пасхи. Кстати, для сельской местности единовременное приходское пособие оставалось долгие годы. Это надо иметь в виду одним из наиболее необходимых видов воспомоществования в экстренных, так сказать, случаях. Приходы практиковали выдачу суд нуждающимся из церковной казне, которая пополнялась добровольными еженедельными взносами и приношениями в натуральной форме. Хлеб, зерно, семена, сено и, и так далее. Некоторые приходы ухаживали за одинокими, немощными, пожилыми, хронически больными людьми, создавались богадельни для таких людей, которые попадали за счет прихожан. Здоровый и трудоспособный человек попасть сюда не мог, ведь в приходе практически все знали друг друга. При таких и иногда открывались приюты для детей. Здесь презревались сироты и подкидыши. Организовывал и руководил всей этой работой церковный староста или же особый священник. Для распространения грамотности среди а, прихожан а, создавались церковно-приходские школы. В них основа начального образования могли получить сироты и дети из бедных семей. Несправедливо обиженные люди всегда могли рассчитывать на поддержку прихода. Бывали случаи, когда приход вмешивался в личную жизнь отдельных граждан, например, пресекая тиранию мужей в отношении жен. Но, конечно, от, конечно, отдавая должное церковно-монастырской помощи, отнюдь не следует ее идеализировать. По своим масштабам она не охватывала многие слои населения, нуждавшиеся в поддержке и заботе. Часто она носила показной, такой театральный характер. Неудивительно, что один из ярких мыслителей средневековой Руси, Михаил триволис взявший себе имя Максим Грек, живший как раз в то время, считал, что церковь удаляется от народа. Он выступал за усиление ее деятельности на ниве сострадания и милосердия. Убогих же, писал он, возлюби всею мыслью, оскорбляемые убогие нищие, вдовы вдовые сироты, выпиют наны и воздыхают из глубины душевные и горькие слезы льют. В эпоху Московской Руси были предприняты попытки создания основ системы государственного презрения, государственного, правительственного презрения. В период реформы избранной Рады, о которых говорилось выше, в 50-е годы XVI века, царская власть намеревалась усилить взаимодействие с церковью в деле ограничения нищенства и презрения лиц, нуждающихся в помощи. Стоглавый церковный собор 23 февраля 11 мая 1551 года принял решение об организованном презрении. Вероятно, на нем, на этом соборе присутствовал Иван Грозный. Об этом свидетельствует тот факт, что один из текстов решений Церковного собора был заглавлен ⁇ Царские вопросы и соборные ответы в многоразличных чинах ⁇ С целью усиления роли государственной власти в осуществлении мер презрения решениями Стоглавого собора, в частности, предусматривалось, предполагалось обеспечить государственное участие в финансировании монаст монастырских больниц для увечных и больных, построить в каждом городе и содержать за счет государства и иных источников мужские и женские социальные учреждения, богательни для <coughs> ухода за лицами преклонного возраста и прокашон. Расширить практику выкупа пленных на государственные деньги, предоставить немощным право собирать милостыню, а здоровых нищих привлекать к различным общественным работам. В 71 главе 100 глава отмечалось, что вместе с высшим духовенством благочестивому царю следует из своей казны вносить регулярно вклады на содержание больных и старых в монастырских больницах и богодельнях. Вероятно, Иван Грозный следовал этой рекомендации. Можно предположить, что он так и делал. Предполагалось также выявлять во всех городах Руси престарелых и прокаженных, строить для них в каждом городе специальные богадельни, где бы они должны были содержаться, получать одежду, уход, питание. Отдельная 72 я глава 10-главого собора была посвящена выкупу пленных. Здесь оговаривалось, что выкупаться они должны российскими послами в зарубежных странах на средства из царевой казны для пополнения денежных средств на эти нужды, был введен особый налог со всего тяглого населения. Полоняничные деньги, да? Вот, конечно, если уж и говорить, вот об этой налоговой системе, которая опутала тогда Русь, да? вот, различные торговые налоги, до то 40 разных там платилось, то вот, наверное, этот полоняничный налог, полоняничные деньги на выкупленных, был, наверное, самым справедливым и самым, наверное, ну, таким нужным, Ну, как бы что ли в обществе, и он поэтому воспринимался как такая тяжкая, но все-таки справедливая необходимость, в отличие от других налогов, которые явно расценивались как грабительские, и несправедливые. К этому налогу относились с пониманием, понимали, что это соотечественники, попавшие вот в эту тяжкую беду, и что необходимо им помочь. Вот эти вот полоняничные деньги. В Стоглаве также регламентировалось отношение властей и церкви к различным категориям нищих. Немощным. Из их числа разрешалось собирать милостыню, обходя домовладение и усадьбы. Здоровым нищим такое хождение категорически воспрещалось. Им предписывалось трудом зарабатывать хлеб насущный. В случае нежелания трудиться они могли быть биты кнутом и привлечены к принудительным работам. С учетом... В решении 100-главого собора 51 года Иван IV возложил дело презрения на один из правительственных приказов, намереваясь тем самым включить эту деятельность в круг забот, задач, государственного управления. Однако в реальной жизни этого, этого не произошло, и важнейшие положения итогового документа 100-глава не получили практического воплощения. Необходимые для нужд Государственного презрения средства были направлены на ведение военных действий. Как справедливо отметил в этой связи современный российский историк, Скрынников есть такой известный исследователь, так вот он отметил, что начавшаяся после 100 глава борьба за Казань, за Астрахань, Ливонию, Сибирь поглотила все силы и средства государства, что поставило под вопрос выполнение решений собора вот в этой части. Следовательно, при Иване iv 16 веке была лишь обозначена система мер государственного презрения, и это уже заслуга правительства что она заботилась этим вопросом, это не надо умолять. Но сама она тогда не получила соответствующего практического применения. В этой связи, наверное... Э Не совсем правомерно утверждать, что в период правления Ивана Грозного начинает складываться определенная система презрения, как форма борьбы с социальными недугами. Применительно к тому времени речь, наверное, все-таки может идти лишь о намерениях и отдельных несистемных действиях в сфере государственного презрения, спорадических действиях, локальных. Да? Вот. Такие попытки предпринимались и позже, и во времена Годунова, и первых Романовых. Первых Романовых. В эти годы, в эти века, о которых я сейчас говорю, 14-16 века, конечно же, процветала и частная благотворительность. Многие верующие люди Московской Руси были благотворителями, воспитаны были на религиозных, нравственных началах, они, даже имея малый достаток, подавали милостью не особо нуждающимся. Это считалось богоугодной миссией. Более широкие возможности в этом деле были у состоятельных людей, лиц, облеченных властью, занимавших видное положение. Вот. Известно, например, что нищелюбием отличались московский великий князь Иван III, 1462-505, его супруга Софья Палеолог. В дни религиозных праздников они за счет своих личных средств раздавали бедным и увечным людям пищу, одежду, денежные средства. Правившись в середине 80-х годов XVI века царь Федор Иванович, при всех, конечно, своих, к сожалению, недостатках, при умственной ограниченности, да, говорили мы уже об этом, да. Вот, тем не менее, он был любим народом. Почему? Потому что он, он, тем не менее, проявлял милосердие и сострадание к нуждающимся, к пленным, к немощным. Да, бедным и нищим Федор регулярно раздавал поминальные вещи в память о своих умерших родственниках. Так ежегодно, 18 марта, напомин души отца своего Ивана 4, это день его смерти, да, 18 марта, он раздавал, вдумайтесь, 200 рубашек и платков, сшитых дворцовыми швеями под руководством своей супруги, царицы Ирины. 21 ноября члены царской семьи раздавали 200 рубашек и платков напомин души старшего брата государя Ивана, погибшего от рук отца. Как раз вот он погиб в ноябре да, 1581 года. Погиб от рук грозного царя. Ежегодно... 3-4 декабря поминки в количестве ста рубашек и платков раздавались бедным людям по деду Василию Ивановичу, Василию Третьему, правившему государством в 505-533 годах. 3 декабря отмечалась его память, это день смерти. Кроме этого, Федор проявлял заботу об убогом доме, где содержались нищие и бездомные. В день святого Семёна, когда погребались странники и нищие, в убогий дом посылались из царского двора куски полотна для покрова умерших. Федор Иванович в годы своего правления, тоже надо отметить, амнистировал всех лиц, осужденных его отцом Иваном IV. Без всякого выкупа были освобождены литовцы, ливонцы и поляки, находившиеся в царском плену. Вот это, конечно, сторона деятельности этого человека при всех других так сказать, его недостатках она заслуживает уважения и уважительного упоминания о нем вот, пожалуй, на этом я позволю себе завершить этот предпринятый еще один курс лекций по истории России 14-16 веков которую я назвал мужание Руси», да, от Москвы к России. Скромно лилей такую надежду, хочу скромно надеяться, что этот курс, опять же, поможет тем, всем, кто в каких-либо целях, учебных ли целях, самообразовательных ли целях, изучает историю, славную историю нашего Великого Отечества, в частности, историю Средневековой Руси. Возможно, что и вот этот мой, так сказать, Скромный вклад в это дело, да, этот курс лекций, вот те факты какие-то, да, те какие-то вот, концепции исторические, которые я привел и прокомментировал, какие-то свои скромные мысли мои, да, собственные размышления и рассуждения, они помогут всем, вот, тем, кто занят этим благородным делом, а именно изучением истории своей страны. По крайней мере, автор надеется на это.